Девятый час утра уже, а я не могу заставить себя выйти. Мне очень неудобно из-за ночного инцидента. Да я вроде ни в чем и не виновата, но... Во-первых, заняла комнату Тимура, и ему из-за меня пришлось ночевать на неудобном диване в гостиной. Про диван знаю точно. Ольга Михайловна рассказывала. Да и я сидела на нем. Жесткий матрас — это полбеды. Диван, к тому же, очень узкий и короткий. Для такого рослого мужчины, как Тимур, это то еще испытание ночевать в таких условиях. Во-вторых, он меня лапал, и я не знаю, как относиться к этому. Ну и в-третьих, что мне дальше делать? Не кидаться же ему в ноги и просить взять меня на работу. Похоже, придется таки вернуться к Глебу. Я должна признать, что одна не справлюсь. Хватит мучить себя и подвергать риску детей. Привет! Чего не выходишь? Бабушка там уже начинает волноваться. Раздался вдруг рядом мужской голос. Ой! От неожиданности телефон падает у меня из рук. Прости, не хотел напугать. В дверном проеме стоит Тимур. Его изумрудные глаза завораживают с первой секунды. Мужчина одет в простые серые брюки и черную футболку, которая обтягивает мощную грудь. Ночью я была в шоке и не сумела разглядеть его внешность. Но сейчас вижу, какой он на самом деле идеальный с точки зрения физически. Да нет, ничего страшного. Эм, я сейчас приду, просто задумалась немного. Вру ему и чувствую, что вспыхиваю от смущения. Он слишком открыто позволяет себе разглядывать меня. За ночной набег тоже прошу прощения. Не пойми неправильно. В общем, долго рассказывать и объяснять, но... Если коротко, то есть тут одна, в невесты мне все набивается, через бабушку действует. Хитрая мадам, хочет переехать в город. Часто ночует тут, у меня в комнате, когда знает, что я планирую приехать в гости. В общем, я думал, что ты — это она. Тимур улыбается своей обаятельной улыбкой и подмигивает мне, после чего я действительно начинаю расслабляться. Ясно. Выдыхаю облегченно. Хотя бы этот момент разъяснили. Пошли завтракать. Я ужасно проголодался. И почему-то в этот момент его глаза застывают на моих губах. Заодно поговорим о том, как именно ты можешь быть полезна в моей компании.